Тут его прервал Санчо. Кто-то, дай бог ему здоровья, избавил нас от труда расседлывать серого. А то бы я его тоже похлопал. И, можете быть уверены, наговорил бы всяких приятных вещей. Впрочем, если бы он был тут, я бы никому не позволил его расседлывать. Потому не для чего. Повадки влюбленных и удрученных ему не указ. Ведь не они его хозяева. Его хозяином когда-то в незабвенные времена был я. И сказать по совести, сеньор, рыцарь печального образа, если только мой отъезд и сумасшествие вашей милости, все это в заправду, не мешало бы снова оседлать Рассенант. Он заменил бы серого. И это мне и туда, и обратно сократило бы время, а то, если я двинусь пешком, то уж и не знаю, когда прибуду, когда возвращусь, ведь ходок-то я, собственно говоря, не важный. «Вот что я тебе скажу, Санчо», — объявил Дон Кихот, — «пусть будет по-твоему. Мысль твоя представляется мне правильной. И еще скажу тебе, что ты уедешь через три дня, ибо я желаю, чтобы за это время ты увидел и услышал все, что я ради нее свершу и скажу, а затем ты расскажешь об этом ей». — Да ведь я такого навидался, что после этого что ж мне еще остается увидеть? — возразил Санч. — Подумаешь, какой бывалый! — заметил Дон Кихот. — Сейчас я разорву на себя одежды, разбросаю доспехи, стану биться головой о скалы и прочее тому подобное, долженствующее привести тебя в изумление. — Ради самого Христа, — сказал Санч. — Смотрите, вашу милость, поберегите Вы свою голову а то еще нападете на такую скалу и на такой выступ, что с первого же раза вся эта возня с покаянием кончится. И коль скоро вы находите, что биться головой необходимо, а без этого, мол, никак, я бы на вашем месте удовольствовался, благо все это одно притворство, шутка и подделка, удовольствовался бы, говорю я, битьем головы о воду, или же обо что-нибудь мягкое, вроде хлопчатой бумаги, А остальное предоставьте мне. Я скажу моей госпоже, что вы бились головой, а вершину скалы тверже алмаза. Спасибо тебе за добрый совет, друг Санчо, сказал Дон Кихот. Однако ж надобно тебе знать, что все это я проделываю не в шутку, а вполне серьезно, иначе я нарушил бы законы рыцарства, приравнивающие ложь к Ереси. А ведь делать одно вместо другого — значит лгать. Следственно, задуманное мной битье головой оскалы — это будет битье с подлинном верное, без всякой примеси, чего-либо ложного и показного. И ты непременно оставь мне немного корпий для лечения, если уж судьбе угодно было, чтобы мы остались без бальзама, который мы потеряли». «Хуже всего, что мы потеряли осла», — отозвался Санч. «Потому вместе с ним пропала Корпия и все остальное. Но только умоляю вас, ваша милость, забудьте вы про этот окаянный напиток. При одном упоминании о нем у меня не то что вся душа, а и нутро переворачивается. И еще умоляю вас». Представьте себе, что трехдневный срок, который вы дали мне для того, чтобы я нагляделся на ваше безумство, уже истек, что я уже видел их, что все это, как говорится, решено и подписано, а уж моей госпоже я расскажу про вас чудеса. Ну так вот, пишите письмо и отправляйте меня немедленно» мне до смерти хочется как можно скорее вернуться чтобы вызволить вас из этого чистилища в котором я вас оставляю ты называешь это чистилищем санчо спросил дон кихот правильнее было бы сравнить это с садом или же еще с чем нибудь похуже если только есть на свете что нибудь хуже ада кто попал в ад то уж «Нула эс ретенцио», — заметил Санчо. «Я не понимаю, что значит ретенцио», — сказал Дон Кихот. Искаженное «нула эст ретенцио» — латинское «никак не удержишься», которое Санчо употребляет вместо «ин инферно нула эст редемпцио», а тада нет избавления. «Ретенцио» — это когда кто-нибудь никак не может вырваться из ада, Пояснил Санч. А с вашей милостью выйдет совсем даже наоборот, если только у меня не отнимутся ноги, которые нужны мне будут для того, чтобы при помощи шпор воодушевлять рассинанта. Словом, я поеду в тобосу прямо к госпоже моей Дульсинее и столько ей наговорю про то, как вы делали и продолжаете делать глупости и безумствуете, а ведь это одно и то же, что она станет мягче перчатки. Хотя бы до этого она была тверже дуба, и с ее нежным и медоточивым ответным посланием «Я, будто колдун, примчусь сюда по воздуху и вызволю вашу милость из этого чистилища, которое напоминает ад, но таковым, однако же, не является, ибо есть надежда отсюда выбраться. Каковой надежды выбраться, как я уже сказал, лишены те, которые в аду, с чем ваша милость вряд ли станет спорить». — Твоя правда, — согласился рыцарь печального образа. — Как бы это нам, однако, ж написать письмо? — А приказ насчет ослят, — напомнил Санч, — все будет сделано, — сказал Дон Кихот. — Но раз что у нас нет бумаги, то не худо было бы, по примеру древних, написать письмо на листьях дерева или же на вощенных табличках хотя, впрочем, найти здесь вощенную табличку так же трудно, как и бумагу. Ну, да я уже придумал, на чем писать, и это будет более чем прилично. Я имею в виду записную книжку, ранее принадлежавшую Корденью, а ты уж позаботься о том, чтобы в первом же селении, которое встретится на твоем пути, Тебе переписал письмо на хорошей бумаге и красивым почерком школьный учитель, если таковой там имеется. А не тот к пономарь, только не давай писарям, их росчерки до да закорючки сам черт не разберет. А как же быть с подписью? Осведомился Санч. — А Мадис никогда не ставил. — Своей подписи, отвечал Дон Кихот. — Хорошо, — сказал Санч, — но только скрепить приказ подписью необходимо, потому как, если он будет переписан, то скажут, что подпись подделана, и я останусь без ослят. — Приказ будет в той же самой книжке за моей подписью, и когда ты предъявишь его моей племяннице, то она беспрекословно выполнит мое распоряжение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так. Ваш до гроба — рыцарь печального образа. А что кто-нибудь подпишет за меня, то это несущественно. Сколько я помню, Дульсинея не умеет ни читать, ни писать, и ни разу в жизни не видела моего почерка и ни одного моего письма, ибо и мое, и ее чувство всегда было платоническим и далее почтительных взглядов не заходило. Да и взглядами-то мы редко-редко когда обменивались, и я могу клятвенно утверждать, что вот уже двенадцать лет, как я люблю ее, больше, нежели свет моих очей, которые рано или поздно будут засыпаны землею, и за все эти двенадцать лет я видел ее, Раза три. И притом весьма возможно, что она ни разу и внимания это не обратила, что я на нее смотрю. Столь добродетельную и стыдливую воспитали ее отец Лоренсо Кочуэло и мать Альдонса Ногалес. — Те-те-те, — воскликнул Санчо, — стало быть, дочь Лоренсо Корчуэло, иначе говоря... Альдон Салоренсо и есть синьора Дульсинея Табовская. Она самая, — подтвердил Дон Кихот, — и она же достойна быть владычицей всей вселенной. — Да я ее прекрасно знаю, — молвил Санчо, — и могу сказать, что Барру она мечет не хуже самого здоровенного парня изо всего нашего села. Барра — игра, заключающаяся в том, чтобы, возможно, дальше бросить железный пруд. Девка, ой-ой-ой, с ней не шути, и швея и жница и в дуду игриться, и за себя постоять мастерица, и любой странствующий или только еще собирающийся странствовать рыцарь, коли она согласится стать его возлюбленной, будет за ней, как за каменной стеной. А уж глотка, мать честная, а уж голосина. Взобралась она как-то, изволители ли видеть, на колокольню нашей церкви и давай скликать отцовских батраков. И хотя они работали в поле больше, чем за полмили от села, а слышно им было ее, как будто они внизу, под самой колокольней стояли. А главное, она совсем не кривляка, вот что дорого, готова к любым услугам со всеми посмеется и изо за всего устроит веселье и потеху. Теперь я прямо скажу, сеньор рыцарь печального образа, что вам не только можно и должно безумствовать ради нее, но что у вас есть все основания для того, чтобы впасть в отчаяние и повеситься, и всякий, кто про это узнает, непременно скажет, что вы поступили как должно хотя бы вас потом утащил к себе дьявол. И я бы уж хотел быть в дороге для того только, чтобы повидать ее, ведь я ее давно не видел, она, наверное, здорово изменилась, день деньской в поле, на солнце, на воздухе, а от этого цвет лица у женщин портится. И теперь уж я вам признаюсь, сеньор Дон Кихот, до сей поры я находился в полном неведении. Я искренне и твердо верил, что сеньора Дольсинея, в которую ваша милость влюбилась, это какая-нибудь принцесса, вообще какая-нибудь важная особа, достойная тех щедрых даров, которые ваша милость ей посылала. Но в виде, например, бескайца, но в виде каторжников и еще многого кое-чего вы ей, наверное, послали» потому, наверное, много побед ваша милость одерживала и одержала в ту пору, когда я еще не был оруженосцем. Но если поразмыслить хорошенько, то какой прок сеньоре Альдонсе Лоренцо, то бишь Дульсинее Табовской, что побежденные, которых ваша милость к ней посылает и намерена посылать в дальнейшем, падут пред ней на колени? Ведь может же так случиться, что встреча произойдет как раз, когда она будет чесать лен, или же молотить на гумне, и вот тут-то, при виде ее, как бы им не смешаться, а она над вашим подарком начнет потешаться, да еще и обидеться. «Я о тебе и прежде много раз говорил, Санчо», — сказал Дон Кихот, — «что ты превеликий болтун, и хотя от природы ты тупоумен, а все же вечно пытаешься острить». Но дабы ты уразумел, сколь ты глуп и сколь я умен, я хочу тебе рассказать одну небольшую историку. Надобно на тебе знать, что одна прелестная, молодая, свободная, богатая и самое главное, веселая вдовушка влюбилась в молодого послушника, корепыша и ражева детину. Дошло это до ее духовника. И он сделал доброй вдове нечто вроде отеческого внушения. Меня крайне удивляет, сеньора, что такая знатная, такая прелестная и такая богатая особа, как вы, ваша милость, полюбила человека столь низкого происхождения, такого мужлана и такого остолопа, как этот самый имя а между тем в нашей обители столько магистров и докторов богословия, и вы можете выбирать их по своему вкусу, точно груши, да еще и приговаривать «этого хочу, того не хочу». На это она весьма игрива и непринужденно ответила. Вы жестоко ошибаетесь, государь мой. И, как видно, ваша милость, человек уж чересчур старинных понятий, «Коли полагаете, что я сделала неудачный выбор, хотя имя рек, по-вашему, и смахивает на дурачка? Ведь в том, что мне от него надобно, он достаточно сведущ и самого Аристотеля за пояс заткнет». «Так вот, Санчо, в том, что мне надобно от Дульсинеи Тобосской, она не уступит благороднейшей принцессе в мире». Да ведь и не все дамы, которых воспевают поэты и которым они дают имена по своему хотению, существуют в действительности. Неужели ты думаешь, что разные эти Амарилис, Дианы, Сильвии, Филисы, Галатеи, Филиды, коими полны романы, песни, цирюльни, театры, что все они и правда живые существа, возлюбленные тех, которые их славили и славят? Поныне. Дон Кихот перечисляет имена героинь популярных пасторальных романов. Разумеется, что нет. Большинство из них выдумали поэт, чтобы было о ком писать стихи, и чтобы их самих почитали за влюбленных и за людей, достойных любви. Вот почему мне достаточно воображать и верить, что добрый Альдонса Лоренцо прекрасные и чиста а до ее рода мне мало нужды. Ведь ей в орден не вступать, значит, и незачем о том справляться. Словом, в моем представлении это благороднейшая принцесса в мире. Надобно тебе знать, Санчо, если ты только этого еще не знаешь, что более чем что-либо возбуждают любовь две вещи. Каковы и суть? Великая красота и доброе имя. А Дульсинея, Имеет право гордиться и тем другим. В красоте она не имеет соперниц, и лишь у весьма немногих столь же доброе имя, как у нее. Коротко говоря, я полагаю, что все сказанное мною сейчас — это сущая правда, и что тут нельзя прибавить или убавить ни единого слова, и воображению моему она представляется так, как я того хочу, и в рассуждении красоты — и в рассуждении знатности, и с нею не сравнится Елена, и до нее не поднимется Лукреция, и никакая другая из славных женщин протекших столетий, равной ей не сыщешь ни у греков, ни у латинин, ни у варваров. Лукреция Римленка, происходившая из знатного рода торквиниев, прославилась своим мужеством и целомудрием. А люди пусть говорят что угодно, ибо если невежды станут меня порицать, то строгие судьи меня обелят. Должен сознаться, что вы совершенно правы, ваша милость, а я осел, — сказал Санч. Вот только я не знаю, зачем у меня с языка сорвалось слово «осел», ведь в доме повешенного о веревке не говорят. Ну, готовьте письмецо, а затем счастливо оставаться. Я отправляюсь в путь. Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, углубился в составление письма. Потом, кончив писать, подозвал Санчо и сказал, что намерен прочитать письмо вслух, дабы он выучил его наизусть, на тот случай, если потеряет дорогой, ибо при его незадачливости всего ожидать должно. Санчо же ему на это сказал. Да вы несколько раз перепишите его, ваша милость, здесь же, в книжке, и дайте мне, а я доставлю его в целости и сохранности. Но чтобы я затвердил его на памяти, от пустые бредни. У меня такая плохая память, что я сплошь да рядом забываю, как меня зовут. Прочтите, однако, ж, письмо, ваша милость. Смерть хочется послушать. Уж верно из него, как все равно из песни, слова не выкинешь. — Так вот о чем тут идет речь, — сказал Дон Кихот. — Всемогущая и бесстрастная сеньора, тот, кого ранила острие разлуки и чья изъязвлена душа, желает тебе сладчайшее дульсинея табосское здоровье, коего он сам лишился. Если красота твоя пренебрегает мною, Если твои добродетели — суть моих супостаты, если твое презрение усугубляет мою кручину, то хотя я и много претерпел, однако сей муки мне уже не вынести. За ней она мало того, что сильна, а еще и весьма долговременна. Добрый мой оруженосец Санчо подробно опишет тебе, о неблагодарная красавица, возлюбленная врагине моя то состояние, в какое ты меня привела. Если ты рассудишь за благо, прийти мне на помощь, я твой. Если нет, поступай, как тебе заблагорассудится. Я же, покончив счеты с жизнью, тем самым утолю и твою жестокость, и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа. Даю голову на отсечение, — послушав, сказал Санчо Панса, — что ничего более возвышенного я за всю свою жизнь не слыхал. — Ах ты, будь я ладен и как это вы, Ваша милость, сумели сказать в этом письме все, что вам надобно, и как это все ловко подогнано к подписи «Рыцарь печального образа». Ей-ей, Ваша милость, вы дьявол, а не человек, и нет ничего такого, чего бы вы не знали. — Все может пригодиться для того дела, коему я служу, — заметил Дон Кихот. — Ну, а теперь, Ваша милость, — сказал Санчо, — черкните на обороте записочку насчет ослят и подпишитесь как можно разборчивее, чтобы каждый, как взглянет, узнал вашу руку. — С удовольствием, — молвил Дон Кихот. Он написал записку, а затем прочитал вслух от слова до слова. Благоволите, Ваша милость, сеньора-племянница, выдать подателю сего первого ослиного векселя, оруженосцу моему Санчо Панси, трех ослят из числа пяти, коих я оставил у себя в имении и которые находятся на попечении Вашей милости. Вышеозначенных трех ослят сим повелеваю выдать ему в уплату за трех других, которых я с него здесь получил наличными и которые в силу настоящего векселя и его, Санчо, расписки долженствуют считаться погашенными. Писано в сердце Сьера Морены 22 августа сего года. — Отлично, — сказал Санчо, — подпишитесь, Ваша милость. — Подписываться не обязательно, — возразил Дон Кихот, — требуется только мой росчерк. Ведь это все равно, что подпись. И этого не то, что для трех, а для целых трехсот слов будет довольно. — Я вам верю, ваша милость, — сказал Санч. — А теперь позвольте, я пойду оседлаю Росинанта. Вы же, ваша милость, будьте готовы меня благословить, ведь я прямо сейчас и в дорогу, и на ваши дикие выходки глядеть не стану, я их столько, скажу, видел, что уж больше не в моготу. — Во всяком случае, мне угодно, Санчо, ибо так нужно. — Мне угодно, — говорю я, — чтобы ты посмотрел, как я в голом виде раз двадцать пять побезумствую, причем все это я в какие-нибудь полчаса сумею проделать. Впоследствии же, коль скоро ты все это видел своими глазами, ты можешь, положа руку на сердце, поклясться, что видел, и другие мои выходки, какие тебе вздумается купить, Но уверяю тебя, что сколько бы ты их ни описал, а все-таки у меня их будет больше. Ради всего святого, государь мой, не раздевайтесь при мне, а то мне станет очень жаль вашу милость, и я непременно расплачусь. А вчера я так плакал по своем серым, что у меня и сейчас еще голова трещит. И я не расположен затевать новый плач. А коли вашей милости угодно, чтобы я поглядел на некоторые безумства, то безумствуйте одетый, да поскорее, и при том, как попало. Тем более, что все это мне ни к чему, и, как я уже сказал, желательно ускорить мое возвращение, каковое долженствует быть с свистями, коих ваша милость ожидает и заслуживает. А в случае чего берегитесь? Сеньор Дульсинея, если она не ответит, как подобает, то я готов дать какое угодно клятвенное обещание, что пинками и тумаками выколочу у нее изнутра благоприятный ответ. Потому доколе же это можно терпеть, чтобы такой славный, странствующий рыцарь, как вы, ваша милость, лишался рассудка неизвестно из-за чего, из-за какой-то пусть лучше эта сеньора не заставляет меня договаривать иначе вот как бог свят я ее выведу на чистую воду а там будь что будет я ведь на этот счет мастер плохо она еще меня знает кори бы знала так ей же ей относилась бы ко мне с почтением право санчо ум у тебя мне кажется не намного здоровее чем у меня заметил дон кихот — Я не такой безумный, — возразил Санчо, — я только более вспыльчивый. Ну, оставим этот разговор. Скажите лучше, чем ваша милость намерена питаться впредь до моего возвращения? Уж не думаете ли вы по почину Карденью выходить на дорогу и грабить пастухов? — Об этом ты не беспокойся, — сказал Дон Кихот. — Если бы даже у меня и было что поесть, я питался бы одними травами и плодами. Кои и деревья, и лук меня наделят. Необычность моего предприятия в том именно и состоит, чтобы ничего не есть и терпеть прочие тому подобные лишения. Ну, с Богом! А знаете, Ваша милость, чего я опасаюсь? Что не попаду я опять на то же самое место. Уж больно здесь глухо. Запоминая окрестные предметы, — сказал Дон Кихот. — А я постараюсь далеко отсюда не уходить и даже не поленюсь взбираться на самые высокие скалы и посматривать, не едешь ли ты обратно. Кроме того, и это будет самое правильное, чтобы ты меня не потерял и не заблудился, советую тебе нарезать Дроку, его здесь гибель, и разбрасывать его по дороге до тех пор, пока не выйдешь на ровные места» и по этим вехам, приметам, словно потезеевые нити в лабиринте, ты и отыщешь меня на возвратном пути. Намек на мифа о Тезее, который выбрался из запутанных ходов критского лабиринта благодаря нити, полученной от Ариадны. — Так я и сделаю, — сказал Санчо Панса. Он нарезал дроку и, попросив у своего господина благословения, с ним попрощался, При этом и тот, и другой проливали обильные слезы. Затем Санчо сел на Рассенанта, которого Дон Кихот поручил его заботам, приказав глядеть за ним, как за самим собой, и двинулся в сторону равнины, время от времени по совету своего господина, бросая ветки дрог. И как не приставал к нему Дон Кихот, чтобы он посмотрел, по крайней мере, хоть на два его безумства, Он продолжал свой путь. Однако, не отъехав и наста шагов, он все же вернулся и объявил. — Я хочу сказать, сеньор, что вы совершенно правы. Чтобы я мог со спокойной совестью поклясться, что видел ваше безумство, не худо было бы поглядеть хоть на какой-нибудь из них. Впрочем, одно то, что вы здесь остались, есть уже изрядное с вашей стороны безумие. — А что я тебе говорил? — сказал Дон Кихот. «Погоди, Санчо, ты оглянуться не успеешь, как я уже что-нибудь сотворю». Тут он с необычайной быстротою снял штаны и, оставшись в одной сорочке, немало немедля, дважды перекувырнулся в воздухе, вниз головой и вверх пятами, Выставив при этом на показ такие вещи, что Санчо, дабы не улицезреть их вторично, довольный и удовлетворенный тем, что мог теперь засвидетельствовать безумие своего господина, дернул поводья. И тут мы с ним и расстанемся впредь до его возвращения, каковое последует весьма скоро.